Фрейд и Юнг Фрейд разбирал проблему отношения религии и психоанализа в одной из своих самых глубоких и блестящих работ «Будущем одной иллюзии». Юнг, первым из психоаналитиков, понявший, что мифы и религиозные идеи являются выражением глубоких инсайтов, Обсуждал тот же вопрос в лекциях 1937 года, опубликованных под названием «Психология и религия». Примечание. Юнг, Карл Густав, 1875-1961 годы, швейцарский психолог и психиатр с 1906 по 1913 год, был учеником и виднейшим последователем Фрейда, президентом Международного психоаналитического общества. Однако после выхода книги «Метаморфозы и символы либидо», в которой Юнг отверг фрейдовскую сексуальную интерпретацию либидо, происходит отход Юнга от фрейдизма. Полемика Юнга с Фрейдом и его ортодоксальными последователями продолжалась несколько десятилетий в том числе и по вопросу о религии. Как психолог Юнг получил известность своим учением о психологических типах. Определяющее место в аналитической психологии Юнга занимает положение о коллективном бессознательном, в котором в виде структур особого рода, архетипов, отложился опыт всего человечества. Архетипы — суть наиболее общей схемы человеческого поведения и мышления. Они находят свое выражение в символических образах, которые обнаруживаются в мифах, религиях, тайных учениях, фольклоре, художественном творчестве, видениях, галлюцинациях, сновидениях, невротических симптомах и так далее. Аналитическая психология понималась Юнгом не только как одно из направлений современной психологии, но и как западная йога, как путь освобождения. Юнг полагал, что его учение является продолжением гностицизма и алхимии, то есть той религиозно-философской традиции, которая сосуществовала с христианством на протяжении двух тысячелетий. Подвергая критике Юнга, Фром обращает внимание как на биологизаторство, коллективное бессознательное, так и на то, что Юнг отходит от присущего иудеохристианской традиции персонализма. Попытаюсь кратко резюмировать их позиции, при этом я буду иметь в виду три цели. Первое — обрисовать состояние проблемы и указать на отправной пункт моих рассуждений, Второе. Предварить дальнейшее изложение разъяснением некоторых фундаментальных понятий, используемых Фрейдом и Юнгом. Третье. Оспорить широко распространенное мнение, будто Фрейд против религии, а Юнг за нее. Это позволит нам увидеть ложность такого сверхупрощения и обсудить двусмысленности заключенные в словах «религия» и «психоанализ». Какова позиция Фрейда по отношению к религии в будущем одной иллюзии? По Фрейду религия возникает из беспомощности человека перед противостоящими силами природы и внутренними инстинктивными силами. Религия появляется на ранней ступени развития человечества, когда человек еще не может применить разум, чтобы справиться с этими внешними и внутренними силами, и должен подавлять их или управлять ими, прибегая к помощи контраффектов и других эмоций, функция которых в подавлении и контроле над тем, с чем разум не справляется. При этом человек создает то, что Фрейд называет «иллюзией». Материал берется из индивидуального детского опыта человека. Ощущая опасные, неуправляемые и непонятные силы внутри и вовне себя, человек как бы припоминает свой детский опыт и возвращается к тому времени, когда он чувствовал, что находится под защитой отца, обладающего высшей мудростью и силой, и мог завоевать его любовь и защиту